Глава двенадцатая. На Аспида и Василиска. Льва и змия. Ослепший от красоты Васильевой невесты, задыхаясь от осознания того, что она могла быть его, а не проклятого Васьки, женою будущей, Дмитрий Иванович выбежал из своей клети и опешил, увидев вместо ослепительной Соломонии сабуровой старца Нилы.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 «Боже, в помощь мою ван ми, Господи! Помощи ми подщися! Яко ты еси! Яко ты еси!» Нет, дальше не припоминалось, хоть убей. «Яко ты еси, терпение мое, Господи!» — стал подсказывать Нил. «Господи, упование мое от юности моя, в тебе! Ну!»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 Ибо других зверей, коих в житии называет Салунский великомученик, он запамятовал. «И Аспида, и Василиска, еще кого?» — пытал Нил Сорский. «Вижу, и этого не знаешь». Слов Давида, которые Дмитрий Солунский произнес, давя скорпиона дьявола. «На Аспида и Василиска наступиши и попереши льва и змия».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 тем быстрее раздавите злого аспида. Нил немного помолчал, затем продолжил. Другой зверь, Василиск, он, вплоть твою, Дмитрий Иванович, каждый день вползает и сжет ее нестерпимо. Но ты не борешься с ним, а напротив питаешь его и играешься с ним. Даже любишь его, хоть он тебя и мучает. Понимаешь?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 прожил жизнь, знал жену, — улыбнулся Нил. Вот до каких преклонных лет дотек, и ничего. И меня в свое время Василиска доливал, да я не поддался. Молитвой забил его до смерти, молитвами до да размышлениями над чтением житий до да книг святых отцов. И коли сама судьба принуждает Дмитрия к смирению,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 — спросил старец. — Кабы знать, — ответила Елена горестно. через нашу доброту и пострадали. — Только ли через доброту? — снова пытливо спросил Сорский Авва. — Разве не было уступок мнением пагубным? Разве не кружилась ты, Елено, с совратителями-учителями жидовскими?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 сказал Нил, за душевную слепоту, за нерадение в вере, за потакание мнением. Прав Иосиф Волоцкий, вся скверна из этих мнений проистекает. Когда веру начинают подменять мнениями, тут неусыпно стой на страже православия чистого. «Ты, старче, говоришь, при смерти, дьяк Федор?» — спросила Елена Стефанна. «Сочтены дни его», — подтвердил старец. «Но только вам следует долго из себя выжигать, сего змия. Сам помрет, а в душах ваших долго будет сидеть». Слышал я, Дракула, Прокоева Курицын книгу сочинил.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 со своими отравленными мнениями, со своей ядовитой свободой, уводящей от Бога живого. Иосиф Володский думает, что достаточно еретиков сжечь, и они исчезнут. Нет, Осифе, многим и многим поколениям людей русских придется выжигать поганую ересь. Да только не в деревянных клетях, а в сердцах своих. Если сможет русский народ из сердец ересь безбожного курицына выжечь, спасется. А если приютит в сердцах мнение, погибнет.